Лекция 14. Статус. Лёжа на кушетке, я наблюдала за тем, как Воргет самолично наливал чай. Ханри в кресле напротив тоже следил за происходящим, оставаясь внешне безразличным ко всему. Макс, стоявший рядом с полудомиургом, присутствовал только физически, судя по расфокусированному взгляду. Не знаю, тут ли живет бывший одногруппник, но небольшой двухэтажный коттедж мне очень понравился. Уютный, минималистичный, вполне подходит под характер Айлира. «К лису мы отправимся вдвоем», — сказал серовласый. «К Хаанри и я». «Почему вдвоем?» — спросила, положив тыльную сторону ладони себе на лоб. Все еще немного горячий. «Вас ему сразу лучше не видеть», — Ответил парень. А мы будем просто ждать? поинтересовалась. Нет, произнес Воргет. Вы отправитесь напитать бонус клуба. О, он уже заметил, что капля неактивна. Интересно, протянула. В клуб? Нет, это же разовый бонус, сказал парень. Повторный заряд они делать не будут. Точно, я что-то об этом забыла. Кто-то нелегальный? предположила. Хотя клуб тоже место официально неразрешенное. Можно и так сказать. Кивнул Полудемиург нитями левитации, подцепил чашку с чаем и поставил поближе ко мне. Выпей, расслабишься. Нехотя села. Айли, а что насчет брачного ритуала? Это шутка? Спросила, продолжая смотреть на легкий дымок, поднимающийся вверх от целебного напитка. «Нет», — произнес бывший одногруппник. «Обсудишь с големом?» Он вернулся к своему стандартно-краткому общению. «А мне так даже спокойнее. Привычное поведение. Все в порядке». Подняла взгляд на Макса. Блондин разговор не слышал, полностью уйдя в собственные мысли. «Я прислушалась к себе. Все еще в шоке. Даже не понимаю, как реагировать». Голем уже говорил о том, что сделает предложение, когда все закончится, но до завершения еще далеко, и я просто не знала, что мне думать и как реагировать на внезапно запланированный брачный ритуал. Я люблю Макса, но как-то все это быстро, еще и из-за Демиурга, как будто не по любви, а по расчету. Может, поэтому вместо радости чувствую растерянность. Брачный ритуал Демиурга и Голема? начал Кханри. «Но «Ну, я не Демиург!» перебила. Льера, с нажимом произнес тень, строго на меня посмотрев. «В тебе сила Творца! Присвоят тебе Демиурга или нет, это не важно!» «Брачный ритуал между Демиургом и Големом неприемлем, ни относительно правил, ни относительно статуса, и подобный ритуал не то, что можно легко разорвать!» «Так, — говорит, — как будто я захочу потом разорвать!» вообще то замуж выходить планировала после более длительных отношений когда макс сделает предложение а потом немного подождать но сейчас не знаю что и думать погодите ка что он сказал статус гневно посмотрела на хана что значит не относительно статуса он всего лишь голем а ты стала вышеизбранной твоя партия должна быть соответствующей — сказал мужчина. — Во мне поднялась волна злости. — Опять? Он опять это делает? Лезет куда не надо? — Да мне плевать на эти ваши статусы! — подскочила. — Это моя жизнь! И только я буду решать, как мне ею распоряжаться! Макс очнулся и посмотрел на меня. Он еще не понимал, что происходит. Воргет молча стоял со спокойным выражением лица. «Такая сила требует ответственности», — громче обычного сказал Ханри. «И брак относится к одному из ключевых решений». «Ключевых решений?» — чуть ли не прорычала. «По-твоему, мне нужно выбрать какого-нибудь императора? Может, тебя, раз ты будущий князь?» «Я будущий хранитель пяти миров!» Глаза мужчины гневно сверкнули. «И сейчас я наилучшая для тебя партия!» Энергия, которая начала подниматься в теле, резко возросла в разы. Воргат с тем же спокойным выражением лица поднял руки и между пальцами заиграли сложно сплетенные нити, готовясь действовать. «Кха-Анри», — ледяным тоном произнес Макс, — «ты переходишь границы». «Это ты переходишь границы», — посмотрел княжечно блондина: «Ты всего лишь голем и не имеешь права на собственную жизнь». Щека Остроухова дернулась. Хан бил по самому слабому месту. Меня же затрясло от ярости. Я его убью. «Довольно!» — громко сказал Воргет. «Это мой дом. Хотите выяснить отношения, делайте это за дверью». Лиера, ты остаешься здесь», — сказал бывший хранитель и посмотрел на Ханри. «А ты?» — прорычал он. «Выходишь со мной». Дикое желание накостылять кое-кому никуда не ушло, но сознательная часть смогла взять на себя контроль. «Мужчинам лучше разобраться по-мужски, тем более теперь мы с Максом вместе, это вполне его право». «Но как же мне хочется как следует настучать по голове Хана!» Брюнет поморщился, но первый стремительным шагом покинул помещение. За ним Макс. Взгляд, который он бросил на меня перед этим, не предвещал ничего хорошего нашему союзнику. «Выпей чай», — сказал Воргет, впитав обратно магию. Он сел на место княжича. «Поможет?» — все еще находясь под эмоциями, спросила я. «Да», — ответил парень. Отправив нити в жидкость, остудила. «Обычно я косячу с магией, но сейчас действовала интуитивно и получилось отлично». Схватив чашку, опустошила ее за несколько секунд. «Если он вернется раньше, я его точно убью!» Опустилась на кушетку, имея в виду зачинщика ссоры. «Я останавливать не буду», — произнес серовласый. «Но дом портить не надо». Вот оно, отношение Полудемиурга к обычной расе. А может, Айлира просто не считает нужным вмешиваться в чужие дела? «Ты тоже так думаешь?» Спросила, чувствуя, как начинает постепенно уменьшаться количество бушующей энергии в теле. «Что?» — вопросом на вопрос ответил парень. «Что я должна выбрать партию по статусу?» — вздохнула. Некоторое время Воргет молчал, но когда заговорил, почувствовала тема для него достаточно близкая. «Вайли... вернее, Льера», — поправился он, — «тень отчасти прав». «Детей неравнозначных браков ждет то же, что и таких, как я. Полукровки ценятся только, если на них и рассчитывали». Снова шумно выдохнула. «Ну, по такой логике с ханом мы тоже не подходим», — хмыкнула. «Если у тебя в плане остаться и в их связке миров, а не выходить на уровень богов и демиургов, то хранитель этой связки — максимально подходящая партия», — сказал мужчина. «Тем более темные, — удивительный». Их дети даже от других рас становятся лишь сильнее. Такой ребенок потеряет мало сил. Ого, а я и не знала. И не забывай, добавился Равласый, темный и свободен. Голем нет. У них никогда не было детей. Никогда. Его пристальный на меня взгляд заставил нахмуриться. Все, конечно, бывает впервые, но я понимала, о чем он говорит. «Они вообще не могут иметь детей или им не позволяли?» — поинтересовалась. Второе. «Неужели прям никогда?» — не верилась. «От их создания прошли многие тысячелетия!» «Никогда!» «Вот же мне повезло!» Я улеглась обратно на кушетку и снова положила тыльную сторону ладони на лоб. Раставаться с Максом из-за этого и мысли не возникло, но сказанное к Ханре и Воргедам следовало обдумать. Дверь за големом закрылась магией. Спустившись по ступенькам, он остановился напротив княжича. Серые глаза тени смотрели твердо. Он не собирался отступать или брать свои слова обратно. «Подходящая партия?» Сразу перешел к проблеме остроухий. «Тебе уже места хранителя миров недостаточно? Или Льера тебе нравится?» «Нет, твое дело, голем!» Жестко произнес брюнет. «Ханри, я предупреждаю тебя в первый и последний раз!» сказал Макс угрожающе. «Если ты еще раз позволишь себе перейти границы, я лично поставлю тебя на место». «На место?» — со смешком спросил выпускник Коалы. «Тебе для начала самому нужно на него встать. Ты пожил немного своей жизнью и решил, что можешь что-то решать? Мне плевать, что ты об этом думаешь», — ледяным тоном проговорил блондин. «Льера моя невеста и держись от нее подальше». «Посмотрим, что ты скажешь, когда не выйдет провести ритуал», — сказал хан. Остроухий резким движением схватил мага за грудки. Тот не стал сопротивляться, хотя легко мог скинуть чужие руки. Он довольно улыбался, словно реакция его позабавила. «Не лезь к Ханри, прорычал Макс. «Мне плевать, будто ты хоть трижды чем теней и любимой расой самого лиса. А мне и лезть не надо голем», — произнес княжич. «Думаешь, с обещанием демона храм демиургов вас пропустит?» Феникс и сам понимал, что это станет проблемой. Магическое обещание связывает друг с другом по его условию. Раз ставка брак, то его не провести, пока нити действуют. Но колдовство творилось на уровне обычного мира. Такое способен разорвать демиург. Стоит об этом попросить его любимой темной расе». представитель который кажется не собирался подобного делать отдашь ее в совет на изучение еле сдерживал желание как следует встряхнуть мужчину блондин никакой выгоды ты с этого не получишь у меня есть идея поинтереснее ледяным тоном проговорил брюнет «Льере же будет лучше лучше ха макс не понаслышке знал что лучше к ханри в итоге складывается только для него самого Но сейчас он был вынужден отпустить союзника и сделать шаг назад. Нужно сдержаться. Главное сейчас не брак, а спасение любимой. И бывший хранитель готов был согласиться на другое, если это не шло ей в ущерб. Благополучие Льеры хану необходимо было для достижения своей цели. Он не должен вытворить ничего ужасного. А если зарвется, голем найдет выход. Не раз находил. А что до свадьбы? Ее можно провести и потом. Они с Льерой вместе, остальное разрешится. Я предупредил тебя, сказала Старухи, Следи за собой. Макс резко развернулся, и, не собираясь слушать ответ, первый вернулся в дом. Да-да, конечно, произнес тень, хотя его уже никто не слышал. Некоторое время брюнет стоял, глядя в безоблачное небо, затем шумно вздохнул. и тоже направился обратно. «До сих пор не появлялись?» — спросил Мак хмурясь. «Нет», — ответил воин. «Странно», — протянул собеседник. «Неужели решили подождать восстановление Ханри? Если прибудет и он, риска будет больше». «Я все подготовил», — поклонился мужчина со шрамом на лице. «Как вы велели». «Отлично», — кивнул волшебник. «Я придумаю ловушку для княжича, а ты пока следи за Эдхаром. «Он продолжает поиски Ирис», — сказал демон. «В кармане не появляется?» — уточнил маг. «Нет», — ответил сбежавший. «Хорошо, действуем по плану, а я попробую выяснить причины их задержки». «Голем должен был раньше прийти за клинком к Хааден». Ва имя Ирис Ва Ирис